Глава пятая. Велес. Дорога становилась неотъемлемой частью будней новообращенной стаи. В звериной форме стирались границы пространства и времени, внутреннего ресурса, казалось, могло хватить на вечный путь. Однако было приятнее осознавать, что у пути есть конечная цель. И добравшись до серебряного леса, волкалаки вернулись к человеческому образу. До лосиной фермы они шли пешком, периодически встречая местных животных обитателей. В центре заповедника располагались деревянные постройки, в которых жил и работал персонал. Богдан целенаправленно вел товарищей к двухэтажному бревенчатому домику. Около него хозяйничал рослый мужчина в зимней меховой парке, укладывая поленницу. Заметив приближающуюся компанию, он закончил дело и выпрямился, отряхивая руки. «Привет, Велес!» – поздоровался Богдан. «День добрый», – благосклонно отозвался мужчина. У него была копна седых волос с редкими черными прядями и такая же борода. Одни брови оставались темными, густыми. Они придавали некоторую суровость обладателю, но открытая улыбка и добрые карие глаза смягчали впечатление. Едва Богдан приблизился, Велес протянул руку, и они обменялись рукопожатиями. По данному жесту, достаточно формальному можно было заключить, что эти двое в прохладных отношениях. Если бы состоялась встреча близких знакомых, они бы явно дружески обнялись. «Ты с гостями. Приветствую», – обратился к ребятам мужчина. «Мой дом всегда открыт путникам с чистыми помыслами». «Помыслы наши чисты, а вот тела не очень», – отшутился Артем. «Нам бы помыться с дороги», – расшифровала слова парня Алиса. «Разумеется. Проходите в дом. Я попрошу супругу принести вам полотенце и чистую одежду». Пригласил Велес. Внутри гостей встретила черноволосая женщина средних лет. Она излучала необъяснимое пленительное очарование сродни колдовскому. Особенно выделялся нос с аккуратной горбинкой, но он не уродовал, а добавлял колорита внешности и пропорционально смотрелся на угловатом лице. Стройную фигуру облегала вязаное платье, а шею украшало ожерелье из красного рубина. У нас затоплена баня. Если хотите, можете помыться там предложила женщина. «Я бы лучше просто приняла душ. Плохо переношу жару», сказала Регина. «А мы бы в баньку сгоняли, да, парни?» обратился к друзьям Артем. «Да, представим, что это наш обычный вечер пятницы», согласился Кирилл. «Конечно, лоси, заглядывающие в окна, ведь обычная рутина», прыснул Чипсик. Пока мужская часть компании отправилась в парную, девушки занялись обычными ванными процедурами. Богдан тоже от бани отказался и после душа помогал хозяйке хижины накрывать на стол. Позже к ним присоединились и остальные. Раскрасневшиеся от жары парни продолжали подшучивать друг над другом, а от их тел шел еле заметный пар. «Угощайтесь пирожками», – предложила женщина. «А с чем?» – сразу уточнила Регина, боясь, что снова ненароком съест какого-нибудь домашнего любимца. «С грибами», – ответила хозяйка. Пирожки у Егини, у Матвеж. Раскатистый голос Велеса наполнил комнату. Кулинарная искусница. Мужчина подошел к жене и поцеловал затылок. Затем взял заварочный чайник и поставил на стол. Ребята наблюдали за уютным бытом пары, стоя полукругом. Велес бросил на них озадаченный взгляд. Что же вы стоите, как школьники? Садитесь уже, в ногах правды нет. Устроившись за дубовым столом, гости окончательно расслабились, наполняясь домашним теплом. Егиня разлила чай по чашкам, Алиса с удовольствием вдохнула густой аромат. «Как же вкусно пахнет!» «Это можжевельник», — рассказала хозяйка. «Я люблю делать чайные сборы. Здесь еще малиновый и гранатовый лист и самая капелька цветов мяты». «Наконец у тебя, Егиня, в гостях настоящие ценители!» а не твой неотесанный муженек», – рассмеялся Велес. При смехе его глаза вспыхивали игривыми искорками, а борода не могла скрыть ямочки на щеках. У славян образ Велеса сближался с культом медведя как хозяина животных. И этот видный мужчина действительно напоминал величественного лесного зверя, одновременно грозный и очаровательный. Покровительствовал, однако, этот бог не только животному и природному миру. Также под его властью находилась область знаний и мудрости. Поэтому Велес, что предстал перед волколаками, не только располагал к себе добродушием, но и внушал уважение. «Гостям мы всегда рады», — улыбнулась хозяйка. В «Прошлой жизни часто они ко мне захаживали». В подсознание Алисы вдруг сверкнул уголек узнавания, словно слова женщины что-то всколыхнули в ее памяти. Ей вдруг вспомнились детские сказки и посетила неожиданная догадка. — У вас такое необычное имя, — осторожно сказала девушка. — Сейчас да, его непривычно слышать, — согласилась Егиня. — Но вы привыкли к другой его форме. — Ега? — спросила Алиса, и женщина кивнула. — Что? — поразился Чипсик. — В смысле, баба Ега? — Та, что ела детей? — испугалась Регина. Велес и Егиня рассмеялись, даже Богдан не удержался от улыбки. Только ребята сидели шокированы, и их лица плохо скрывали смятение и взволнованность. Какого только бреда не выдумали, отсмеявшись, сказала Егиня. Это уж новые проповедники ужастики сочиняли, чтобы всех демонизировать. А как было на самом деле? Расскажите, нам очень интересно, попросила Алиса. Я была обычной травницей. Отец мой, Прокофий, обладал даром целительства и меня кое-чему научил. Когда выросла, начала принимать в своем доме людей, от болезни лечила. Работу исполняла добросовестно. Мне нравилось помогать. Иногда даже особых обрядов не требовалось. Достаточно было поддержать словом человека или выслушать. Трудолюбие мое оценила богиня судьбы Мокаш. Нитями она связывала каждого человека с его добрыми и злыми деяниями. В зависимости от того, сколько вплетений тьмы, а сколько света, мокошь решала его судьбу. Она стояла на пороге между миром живых и миром мертвых, и мне предложила стать стражницей Нави. Я встречала души и провожала их в загробный мир. Как завороженные, гости слушали повествование Егине. Они привыкли к ее образу из сказок злобной уродливой старухи и никогда не задумывались, что реальная подоплека могла так разительно отличаться. «И детям я никакого зла не желала», — столикой старой обиды добавила женщина. Когда еще знахаркой была, часто проводила ритуал перепекания судьбы ребенка, если рождался хиленьким. Требовалось обмазать тело младенца тестом, уложить на лопату и трижды отправить в теплую печь, в которой, конечно же, нет огня. Врачевание раньше иным было, обрядовым, — отражало народное мышление. «А избушка на куриных ножках тоже выдумка?» поинтересовалась Регина. Дом мой на пнях стоял, внизу корни оставляли для устойчивости, с виду действительно куриные ножки напоминала, А метод рабочий был, так не происходило гниение дерева, да и от диких животных оберегало. Истории Егини, переворачивающие мирного прибывших с ног на голову, не удивляли Богдана. Он жил в древние времена и в эпоху перестройки, а затем забвения, поэтому быстро заскучал. Встретившись глазами с Велесом, молодой человек кивнул в сторону выхода. Никто не заметил их уход. Слишком увлекательны оказались рассказы хозяйки хижины. Устроившись в зале, старые знакомые начали приглушенную беседу. Велес разлил по стаканам красный напиток и один сосуд протянул Богдану. «Вишняк?» – спросил волколак. «Узнал», – довольно улыбнулся Велес. «Собственного производства». Мужчина гордился домашним алкогольным производством. Он создавал напитки, что ушли в старину, но так нравились ему в прошлом. Вишняк – смесь из вишни и меда, настаивающаяся в деревянной бочке. Березовица из березового сока. Полугар, или, как его еще называли, хлебное вино. Ол, прародитель пива. В его составе важными ингредиентами были травы вроде полыни и хмеля. «Пес моей матери, твое воплощение», – оборвал светскую беседу Богдан. «Нужно же мне следить за порядком», – спокойно ответил Велес. «Пусть и косвенно». «И без твоей побуждающей магии тут не обошлось, верно?» – усмехнулся волкалак. «Какие бы здравомыслящие люди согласились идти с незнакомцем на сомнительный ритуал? Что тебе не нравится? Теперь у тебя есть собственная стая». «Я этого не просил», – повысил голос Богдан. «Мне лучше делать все одному». Твоя одичалась закономерно. Сварог был жесток с тобой, но все отцы допускают ошибки. «Сварог твой отец?» Пораженный голос Сони заставил обернуться обоих. За спиной девушки стояли остальные ребята. «У Сварога было много детей», задумчиво проговорила Соня, изучающая славянских богов в университете на лекциях. «Какой из них ты?» «Тот, который был неугодным», бросил Богдан, резко поднялся и вышел из зала. Велес устало вздохнул и жестом пригласил ошарашенных гостей устроиться на диване и креслах. Можно было представить, какой беспорядок сейчас творится в умах этих юных оборотней. Да, он действительно использовал магию, чтобы привлечь внимание студентов и побудить их к инициативе. Земная мать Богдана подала Велесу сигнал о бедствии, и глазами пса колдун видел, как на поселение напали, но не успел повлиять на исход. «Никто не ожидал, что сторонников культа Чернобога станет так много, и они перейдут к смертоносным методам». Велес постарался посвятить ребят в историю, действуя бережно, чтобы не вызвать у них отторжения. «Значит, вы правили миром?» – сделал вывод Чипсик. «Никто не может править миром», – покачал головой Велес. «Мы помогали и поддерживали порядок. Править миром пытаются только люди, и это иллюзия». «За власть они отдают душу, а нет ничего более печального, чем прожить жизнь без души». «То есть люди совсем ничем не управляют, даже своей судьбой?» Большие глаза Регины стали еще больше. «Но, говорят, многое зависит от наших выборов». «Это правда. Только это не те выборы, которые вы представляете. Наподобие кем работать, куда переехать. Каждый день... Нет, даже не так», – исправился Велес. Каждую минуту человек совершает лишь один выбор – жить от сердца или гордыни. И в связи с этим его решением судьба действительно может меняться. «Это все, конечно, интересно, но я никак не пойму, как мы попадем в Навь? Существует какой-то портал?» – спросил Кирилл. «Вы уже в Нави. Все миры существуют в одной вселенной. Просто раньше они вами не ощущались. То, что видят ваши глаза, мир сгущенной материи – всего лишь тень всего сущего. В одно место нет доступа без причины – пекло. Это темная часть Нави. Там запечатан Чернобог и его союзники». Чтобы отвлечься от переизбытка информации, Алиса отправилась к лосям. Егиня снабдила ее фруктовой нарезкой, любимым лакомством ее подопечных. Морозный воздух приятно освежал мысли, девушка кормила животных с рук и с улыбкой наблюдала, как они трогательно чавкают. Из леса показался белый волк. Приблизившись к обустроенной территории, Богдан принял человеческий облик и направился к дому. Он заметил Алису, но хотел пройти мимо, однако все же повернул в ее сторону. «Чем ты их кормишь?» – спросил Богдан. «Егиня дала мне фрукты». «Хорошо». Думал, вдруг что-то со стола им принесла. «Я знаю, что диких зверей нельзя кормить человеческой едой», заявила Алиса. Убежденность Богдана, что они кучка идиотов, начинала ее утомлять. Но не желая поддерживать негатив, девушка смягчилась. «А ты знаток земных животных?» «Станешь тут», – отозвался волколак и добавил после паузы. «Я был вестником между землей и небесами». «Выходит, работал на отца, бизнес с родственниками и обреченный тупик. У моих родителей было общее дело. Они постоянно цапались и в итоге развелись. До сих пор занимаются дележкой. Паршиво. Только и сказал Богдан на речь собеседницы. Алиса почувствовала себя неловкой из-за собственной откровенности. «Значит, ты Семаргл, бог огня», – сменила она тему. Велес уже все вытрепал. Хмыкнул молодой человек. «Мы бы не отстали от него без ответов. Я почитала про тебя в интернете. Наконец смогла зарядить телефон». Алиса потрясла в воздухе гаджетом. Пишут, ты не просто волк, а крылатый. У тебя, правда, есть огненные крылья? Да, это моя полная форма. А у нас? Нет, вы только волколаки. Алиса разочарованно вздохнула. В фантазиях она уже представила живописный образ и эмоции от полета. Богдан взглянул на хижину и мотнул головой в ее сторону. Идешь в дом? Еще побуду здесь, хотела снять видео. Как знаешь. Атмосфера в доме стала более непринужденной. В отсутствии Богдана хозяева вели себя как обычные люди. Беллис демонстрировал чипсику и Артему коллекцию оружия. Регина и Соня с восхищением перебирали шкатулки Егине. Кирилл же не мог оторваться от телефона, испытывая настоящую ломку, что не заходил в игры несколько дней. Вернулся Богдан, чуть позже Алиса, и вся стая снова оказалась в сборе. Уже спустился вечер. Каменья успокаивающе потрескивали угольки. Неспешный разговор прервал внезапно громкий голос Богдана. «И какой у тебя план, Велес?» Велес прекратил свой сказ и дернул уголком губ, сдерживая раздражение от того, что его перебили самым невоспитанным образом. «Мой племянник крайне не сдержан», усмехнулся колдун. «Сами говорите, время поджимает, а расходитесь в сказках о былом. Дерзости в тоне Богдана только прибавилось». «Что ж, в этом ты прав. Медлить больше нельзя», — согласился Велес. «Хотелось бы разрушить культ до того, как ему удастся пробудить Чернобога. Но, боюсь, своих приспешников они нашли по всей земле. И не хватит ни нашей силы, ни количества, чтобы устранить всех. Поэтому нужно создать новую печать, защитив изначальную. Чем больше богов будет участвовать, тем более прочной она станет». «А где другие боги? В праве?» поинтересовалась Соня. Прави, как таковой больше не существует. Высшие боги пребывают во вселенной, но не соприкасаются с земным миром и людьми. Наверное, я один из древних, кто выбрал мирскую жизнь. Но более позднее поколение осело в правии. Они умело адаптировались и ведут обычные человеческие жизни. Однако внутри них все же сохранена божественная сила, которую пришло время применить». «Ты разве поддерживаешь с ними связь?» Недоверчиво нахмурился Богдан. К сожалению, нет. Когда-то я старался отслеживать их жизненные пути, но перестал. Но мне известно, где мой сын Ярила, а Егиня расскажет, где искать дивану. Мужчина посмотрел на супругу, предлагая ей взять слово. С диваной мы иногда видимся. В древности часто пересекались. Она не раз охотилась в моем лесу. «Сейчас они с мужем занимаются экологическими проектами, ездят по деревням, чтобы следить за лесами», – рассказала хозяйка. Обсудив смутные, но начинающие обретать очертания план действий, все разошлись по спальням, чтобы отдохнуть и набраться сил для нового дня. Все больше новообращенные волколаки погружались в древние тайны и становились частью глобальных связей.